Глава пятнадцатая. Я покинул обеденную залу, на ходу шепнув Жанне. «Останься и послушай, о чем эти двое беседовать станут». «Ясно?» «А я-то сама бы не сообразила», — фыркнула девушка, повернулась и отправилась обратно. «Ну, а я вышел во двор и уселся в ту же самую машину, которая привезла меня сюда». «Куда едем?» — осведомился у меня уже знакомый водитель. «На кладбище». ответил я. «Какое?» — удивился он. «Вот это!» — я показал ему экран смартфона. «И можешь не спешить, до темноты еще далеко». «Ух!» — сказал водитель. «Не близко, настоимся в пробках, будь здоров». «Говорю же, не к спеху. Главное, доехать в принципе». «Интересно живете?» — он завел машину. «Ночные прогулки по кладбищу. Это звучит внушительно». — Еще как, — подтвердил я. — Да, ты со мной пойдешь. — Я? Ну да. Да не бойся, там чудо как хорошо. Воздух чистый, свежий, тишина, покой, деревья молоденькой листвой шумят. Тебе понравится. Ничего на это водитель не ответил, то ли не счел нужным, то ли еще отчего. ну а я под его задумчивое сопение и ненавязчивую мелодийку, играющего в машине радио Монте-Карло, как-то незаметно для себя взял да и задремал. «Приехали!» — вырвал меня из дремы голос водителя. «Уважаемый! Приехали!» — говорю. «Меня Александр зовут!» — пробормотал я, открывая глаза. «Можно без отчества». А ведь хорошая машина, удобная, с мягкими сиденьями, И водитель вроде мужик неплохой, хоть, конечно, и боится мертвых. Вон с опаской на меня смотрит, думает, что я его на самом деле с собой потащу. Впрочем, это не редкость. И ведь бесчисленное количество раз было говорено всем в книгах и в кино, бояться живых надо». Мертвые без веского основания никогда никого за собой в могилу не потащат. А вот живым в большинстве случаев вообще повода для уничтожения собратьев по виду не нужно. Иногда для убийства достаточно обычной скуки или банального «ну вот захотелось пострелять». Иногда еще добавляют «как в тире». Игруный блин. «Который час?» — потянувшись, спросил я у водителя. «Почти десять», — отозвался тот. «Вон стемнело уже». «Хорошо», — я открыл дверь и неторопливо выбрался наружу. «Самое то». «Ну, говорил же, красота какая! И дышится, дышится-то как!» «Как везде», — вылез из машины водитель. «Воздух как воздух. Идем?» «Да ладно, это шутка была», — отмахнулся я. «Шутка». «Ты давай где-нибудь вон там, припаркуйся и меня подожди». «Долго?» «Как пойдет», — я глянул на ворота кладбища. «Как всегда закрыто. Опять, значит, через дырку в заборе лезть придется. Но, полагаю, управлюсь за час-другой. Нет, если есть желание мне помочь, то, конечно, пошли вместе, не проблема». «Ничего, ничего», — забрался водитель обратно в машину. «Я подожду». Чудные дела твои, Господи!» «Вроде он не мальчик уже, жизнь повидал. Наверняка в армии служил. Причем наверняка не в самых обычных частях. Может, даже воевал. А... Впрочем, я про это совсем недавно размышлял. Нет смысла повторяться». «За мной вернулся?» Подбежал ко мне мальчик Павел сразу же после того, как я через решетку проник на территорию кладбища. «Скажи, что да». «Покуда нет». Расстроил я его. «Извини, пацан, в моей свите свободные места на данный момент отсутствуют. Но если хоть одно таковое появится, оно станет твоим». «Слово?» — требовательно глянул на меня мертвый подросток. «Ты еще потребуй у меня клятву на крови», — возмутился я. «И письменную расписку. Не наглей мелкий. И не зли меня без особой нужды. Не люблю я этого». «Говорю же, с чутьем и думалкой у паренька все в порядке». Его лицо в тот же миг стало трогательно виновным. Он опустил глаза долу и даже ножкой вроде как шаркнул. Мол, виноват, перегнул палку. «Короче, он непростодушный Анатолий. За этим мальцом, если я и в самом деле задумаю его прибрать к рукам, глядеть в оба глаза придется». Зато, в отличие от моего новобранца, он работать станет с фантазией, искусно, изобретательно. Особенно, если поручение будет связано с тем, что живым насолить. Не любит мальчонка людей, как таковых. Маршрут мне был уже знаком, провожатые не требовались, поэтому до места назначения, а именно до склепа, являющегося домом для хозяина кладбища, я добрался быстро. «Ведьмак?» Немного удивленно гукнул тот, заприметив меня на дорожке, ведущей к его трону. «Вот не ждал. Неужто уже исполнил порученное?» «Рад, что вы высокого мнения о моих способностях, но нет», — чуть виновато произнес я. «Мне кое-какая дополнительная информация понадобилась. Оплошал я маленько в прошлый визит, про колдуна все выспросил, а про его подручных нет. Надо ликвидировать этот пробел». «Мне бы пройтись по могилам, переписать данные». «Как есть оплошал», — хохотнул Умрун. «А я ведь сразу подумал. Странно, что ты про свиту его ничегошеньки не спросил. Но говорить не стал, нет. Это твоя работа, ведьмак, и делать за тебя ее я не собираюсь». «Резонно. Но провожатого-то дадите?» «Вон, хоть бы его третьего. Он малый смышленый». Пусть проведет меня по вашим владениям, покажет нужное захоронение. — Ладно уж, в этот раз я тебе пособлю, — подумав, милостиво сообщил мне костяной царь. — Чего ноги бить, коли у меня полно бездельников, которые только и знают, что рядом с Сатроном отираться? — Самсон, отправь восьмерых гонцов, пусть поглядят что да как, а после нашему гостю все обскажут. Неожиданный, но приятный и даже красивый жест. «Умрун с моего кладбища, например, сроду бы так не поступил. Точно меня бы в обход отправил». «Из принципа. Он такой». А еще хорошо то, что у меня появилась возможность задать местному хозяину пару вопросов. Правда, не факт, что он захочет на них отвечать, особенно если учесть их направленность. Но лучше все же спросить, чтобы потом не жалеть об утраченных возможностях. — Ты чего мнешься, ведьмак? — проницательно осведомился у меня Умрун. — Если по нужде приперло, так не стесняйся. Иди и досправь ее. — Нет, — я подошел поближе к владыке кладбища. — Мне бы еще кое-что уточнить. Скажем так, личное. — Второй раз за ночь удивляешь. поудобнее устроился на троне костяной царь. «Добро, уточняй». «Там, у самой ограды, мальчонка похоронен». Я наклонился к самому капюшону, шалея от собственной смелости и крепко своим поступком удивив умруна. Но тут по-другому не получится, не иначе, как этот паршивец уже здесь околачивается и внимательно ловит каждое слово. «Павлом» — кличут. «Если он мне вдруг понадобится, отпустите его с кладбища». «Насовсем?» — негромко прогудел Умрун. Сомневаюсь, правда, что он вообще понял, о ком идет речь. «Зачем?» «На время. Пока ваше задание не выполню. Полезный мальчишка, хитрый, глазастый, без принципов. Самое то для мелких поручений». «Отпущу», — кивнул, — «и даже насовсем отдам, коли хочешь». Толку от него все одно нет. Что-то еще? Да, я собрался с духом. Души беглецов. Могу я их к одному своему делу пристроить? В смысле? Рявкнул Умрун. Сказано, не должно их следа до первого снега остаться. Да само собой, не сомневайтесь, закивал я. Это без изменений. Но когда душу отпускаешь, с этого тоже какая-то выгода капает. Могу я ее к своим рукам прибрать? Не как награду, а просто, чтобы добро в никуда не пропало. — Ох, и жадны же вы люди! — проворчал костяной царь. — Все в дело пристроите. Ветки ломаны, листву прелую, навоз. — Какие есть? — потупил глаза я. — Ладно, я не против. Если есть какая твоя выгода, можешь ее соблюсти. Дозволяю. «Но чтобы...» «Следа от них не останется», — пообещал я. «Все сделаю, что от меня зависит». И я не соврал. «Все, что могу, сделаю. Почему нет?» «Тем более, что теперь у меня дополнительная мотивировка для выполнения данного умруном поручения появилась. Я эти блудные души не просто так в небытие отправлю. Я их маране отдам». Не знаю уж, будет ей какой прок от этого или нет, но это не моя печаль. Помог? Помог. Души заслал? Заслал. И неважно, что они мертвые, какие были, такие и использовал. Вывод. Вынь да положь причитающуюся мне награду. Ну, или советом пособи, как мне половчее колдуна блудного схомутать. Те восьмера так, гарнир вокруг мяса. «Я их всяко на атомы разложу. А вот старшой может быть крепким орешком. Так что двух зайцев одним выстрелом прикончу, если повезет. А третьего съем». Так в свое время Волконский вговаривал. «В бытность мою работникам банка. Между прочим, добывших коллег стоит как-нибудь доехать, тем более что это почти необходимость». «Счет мой точно закрыть не могли, поскольку на нем какой-то остаток болтается. Но вот карту надо бы перевыпустить, она уже год как просрочена. Я же ее с собой за границу даже не брал. Плюнув на законы и ограничения, прихватил немалую сумму в наличке. Благо, Родько, таможенникам глаза, отводить мастер. Ну, а после уже во Франции я стал клиентом кредит «Агриколь». «Но то там, а то тут». Так что надо этим вопросом озаботиться. Ряжских я планирую потрясти как следует, и без российского банка здесь не обойтись. Не во Францию же мне гонорары переводить. Они будут, будут, никуда не денутся. Ясно же, что хворь сестрицы Ольги Михайловны лишь начало нового витка наших отношений. Не сомневаюсь ни на миг, что та на самом деле плоха, таким не шутят. Но если удастся ее вытащить, то моя старая знакомица тут же попытается влезть мне на загорбок, а вскоре после того еще и понукать начнет. Такая уж у нее натура, и ничего с ней не поделаешь. Разве что убить можно, но это крайнее средство. Да и потом деньги на поддержание штанов все равно нужны». «Ну, не зельями же мне из-под полы торговать, или швейцарские контакты Жозефины брать на исполнение? Тем более, что я с них, дай бог, половину дохода имею. А вот только фиг это докажешь, очень уж хитра и ловка моя приятельница. Я пару раз пробовал ее прищучить, но все впустую. Так что лучше уж пусть будут ряжские. Тем более, они — это не только гонорары». Это еще и очень и очень неплохие связи на всех уровнях бизнеса и власти, что, пожалуй, даже полезнее денег. Да и за горло их, если что, взять куда сподручнее, чем какого-нибудь мордатого швейцарца. Опять-таки международного резонанса в случае чего не возникнет. Никто не станет долго и нудно вещать о правах человека и ценности его жизни, какой бы никчемной она ни являлась. цитируя при этом законы, написанные еще во времена Вильгельма Телля. Сталкивался я как-то раз с коллегами Николая, которые обитают в Цюрихе. Боже, какие они зануды! Просто ужас! Впрочем, это в самом прямом смысле уже дела дня грядущего, поэтому и подумаю я о них завтра. Тем временем к нам начали возвращаться гонцы с разных концов кладбища, и один за другим надиктовали мне добытую информацию. «Севрюшин Олег Петрович», — деловито излагал устроенная девица в старомодном длинном платье. «Всем хороша девица, но с невероятно длинным носом, таким, что иной Буратино позавидует. Годы жизни надо?» «Конечно, надо», — подтвердил я. «Диктуй». И так вот, один за другим, мне отчитались все восемь призраков, а я все услышанное слово в слово за ними записал. Причем не на электронный носитель, а в бумажный блокнот, который из дома захватил. Некоторые вещи лучше вот так, по старинке, фиксировать, чтобы потом не хвататься за голову и не причитать, почему я этот файл еще куда-то не сохранил. «А вот эту бумажку я дома в ящик стола положу, и фиг с ней что случится». «Нет, есть вероятность глобального бедствия, вроде потопа или пожара, но это уже из области совпадений высшего порядка». «Ладушки», — осмотрел я при свете смартфонного фонарика получившийся список. Закрыл блокнот и убрал его во внутренний карман куртки. «Спасибо вам, ваше могущество». «И вас всех благодарю за помощь. Все, что хотел, я получил, поэтому общий привет». «Не забывай заходить с докладами о том, как продвигаются твои труды», — рыкнул Умрун. «Да почаще». «Непременно и обязательно», — пообещал я. «Как только появятся новости». Павлик, как я и предполагал, отирался где-то поблизости от своего повелителя и внимательно следил за происходящим. Я приметил его маленькую синеватую тень почти сразу после того, как двинулся в обратный путь. Она то и дело мелькала в ночной мгле, опережая меня шагов на сто или около того. Но, само собой, когда я подошел к забору, мальчуган беззаботно висел на ветке дерева, всем своим видом, давая мне понять, что никуда он не отлучался. «Может, все же возьмешь меня с собой?» спросил он, раскачиваясь под легким порывом ветра. «А?» «Сказал же, позже», — веско произнес я. «Всему свое время, парень. Имей терпение». «Не хочешь? Не надо», — насупился он, и где-то там, в самом его нутре, мелькнула на миг и пропала черно-багровая точка. «Нет, точно пока его брать с собой не стану. Держать такого в своем дворе мне неохота. Он раньше или позже какими-нибудь правдами или неправдами пролезет в подъезд и наведет там шороха. А мне придется перед обществом за это ответ держать». «Ну, а если не во дворе, то где?» «Пускай тут пока висит на дереве. Дозревает. Злости набирается». Машина ряжских, само собой, никуда не делась. Она ждала меня почти там же, где я ее оставил. «Ну, как?» — осведомился у меня водитель. «Все дела поделали?» «О да». Я вытер губы и чуть приподнял верхнюю губу киношно-вампирским образом. «Нынче славная ночь выдалась. Славная ночь и добрая охота!» Мой собеседник чуть дернулся и нехорошо на меня глянул. «Да шучу!» — я рассмеялся. «Нельзя быть таким доверчивым, особенно при твоей профессии. Памятник один я там искал. Для диссертации по истории надо». «Тьфу ты!» — хохотнул водитель. «А я уж напрягся. Просто мне про вас кое-что ребята рассказывали, которые, ну, те, что два года назад работали. Сейчас из них никого толком не осталось. Шеф в том году почти всю службу охраны сменил». «И что рассказывали?» «Разное», — туманно ответил он. «Большей частью выдумки, как мне кажется. Мол, мертвых вы оживляли и все такое». «Брехня», — подтвердил я его предположение. «На сто процентов. Непосредственно я не оживлял. Не умею. Вот одна моя знакомая, та да, в подобных манипуляциях разбирается. Вот она и постаралась. «Слушай, тебя как зовут-то?» «Слава!» — охотно ответил водитель, похоже, принявший мои слова за шутку. «Куда едем?» «Домой? Куда ж еще? Ночь на дворе. Только секунду погоди, я в салоне свет включу, мне кое-что сфоткать надо». Речь шла о списке имен сподвижников колдуна. «Просто я так рассудил. Чего тянуть? Утро ждать. Отправлю его Нифонтову прямо сейчас, да и все». А то, может, он еще не ложился, вот и будет ему что перед сном почитать. И ведь я как в воду смотрел. Не спал Николай. Мало того, он мне почти сразу перезвонил, как видно, решив, что у меня бессонница. Ну, а иначе чего я ему в столь поздний час файлы шлю? «Добрая ночь», — поприветствовал я его. «Чего спать не ложишься?» «На работе засиделся», — бодро ответил он. «Дел как грязи, так что ни сна нету, ни счастье!» «Файл нормально прошел?» — уточнил я. «Открывается? Читается?» «Да, все отлично. Слушай, у меня к тебе вот какой вопрос. Ты про ту троицу, что колдуна хоронила, догадался?» «Или же все-таки уже знал правду, а мне подал эту информацию как одну из возможных версий». «Правда, догадка», — сразу поняв, что ниточка оборвалась, ответил я. «И как это случилось? Несчастные случаи?» «Сразу три», — подтвердил Нифонтов. «С интервалом в день два. И, главное, не подкопаешься. Одна в ванной утонула, вторая с лестницы навернулась, причем при свидетелях. Третий с четвертым угорели, нажрались в усмерть и газ не закрыли в плите». «Стоп, стоп, стоп!» «А откуда вторая дама взялась? Она же на кладбище крутилась?» «Так директор фельмёшки. Та, что на похоронах присутствовала, всего лишь сотрудница. Её дело клиента найти, очаровать, уболтать, договор подписать и после курировать до последнего вздоха, естественно, не ее. Ну и на похоронах побывать. Сопровождающее лицо, короче. Оно». Кстати, не такие уж эти ребята и черные, если верить тому, что мне рассказали. Нет, грешки какие-то точно имеются. Все же в России живем. Но никого они на тот свет сами не спроваживают. Никаких лесных поездок в один конец. Никаких отселений в глухие деревни, откуда фиг выберешься в любое время года. Ничего такого. Возможно, с сомнением протянул я. Только чего тогда Кузьма Петрович на них так разозлился? Хороший вопрос. Как встретимся, спросим. Хотя, может, и вкололи они ему что-то эдакое, чрезмерно стимулирующее, например, работу сердечной мышцы. Договор на посмертную передачу жил жилплощади фирме лет пять, как подписан. А наш фигурант жил себе, дожил и на тот свет не спешил. «Вот они его и поторопили», — задумчиво проговорил я. «А что? Запросто?» «Теперь уж не спросишь», — вздохнул оперативник. «Не у кого. Все организаторы и исполнители уже в лучшем из миров. Может, заместитель директора чего и знает, разумеется, но в век правды не скажет». «Слушай, Коль, еще такой вопрос у меня возник». «А как интересно Кузьма Петрович на это кладбище смог попасть? Оно ведь не из простых, сюда бы кого не пускают для захоронения». «Саш, ты серьезно?» — возмутился Нифонтов. Эта то информация как делу поможет?» «Да никак», — признался я. «Просто интересно. Может, он место на нем купил еще тогда, когда оно не настолько статусным стало? При советской власти?» Или ему кто-то подарил. Или еще что-то. Какая разница? Никакой. А вот еще любопытно. Почему ныне покойные сотрудники фирмы эту землю не перепродали? Гипотетически же такое возможно. Закопали бы Кузьму Петровича где-нибудь на окраине, где подешевле. А этот участок... Ты надо мной издеваешься, уточнил Николай очень-очень спокойным голосом. «Тебе в отпуск надо», — сообщил я ему. «Нервный ты какой-то стал». «С отпуском у меня плохо», — печально ответил Нифонтов. «С отпуском у меня труба. Не пускают меня в отпуск. Но вот в сельскую местность на этих выходных я все же наведаюсь. Надеюсь, твое приглашение в силе». «Конечно», — с достоинством ответил я. «Сказано, сделано». — Единственное, я туда свалю чуть раньше, и поэтому компанию в дороге тебе составить не смогу. Ты один приедешь? — С Пашей. Он твою баньку до сих пор вспоминает. Говорит, что нигде такого пара сто лет не встречал. — Только с ним? — Ты, если еще кого-то пригласить хочешь, так просто возьми и сделай это, — лукаво посоветовал мне Нифонов. — Кстати, и повод имеется. — Равнин? — Попросил у тебя спросить, не согласишься ли ты при случае, если возникнет такая возможность, к нам в гости заскочить на чаек для разговора. — Вот и совмести одно с другим. Не скажу, что прямо приятно и с полезным, поскольку непонятно, что тут что. Но, тем не менее. — Что за разговор, если не секрет? — Вербовать тебя станем, — равнодушно пояснил Нифонтов. Добровольное сотрудничество с органами, своевременное информирование последних о предполагаемых правонарушениях в столице и области. Что ты так сопишь в трубку? Шучу я, шучу. Ну, сам подумай. Откуда мне знать, о чем он с тобой беседовать станет? Он начальник, я подчиненный. Поэтому я ему докладываюсь, а он мне нет. М -м, врет собака такая. Все он знает, просто говорить не желает. хотя его можно понять равнин свой а я нет не вопрос заеду решил не отказываться от приглашения я вот завтра и заскочу днем у меня дела а вот вечерком почему нет часиков пять твое начальство еще на месте будет да кто его знает с сомнением произнес нифонтов ты лучше за час до приезда позвони чего в холостую кататься на том мы и распрощались Причем я еще раз попросил Николая не затягивать с идентификацией покойных слуг колдуна. Время имеет привычку проходить очень быстро, мне ли это не знать? Жанна дома предсказуемо не оказалась. Она, как видно, еще ошивалась у ряжских, и это меня от чего-то опечалило. Слишком пусто было в квартире, слишком тихо, непривычно. Отвык я быть один за эти годы, как видно. Вавила Силыч тоже не откликнулся на мое приглашение прийти в гости, поэтому я напился чаю в одно рыло и завалился спать. Во сколько моя помощница пришла домой, не знаю, но вот разбудила меня именно она. «Саш!» — прямо как накануне ворвался в мой сон ее голос. «Саш, вставай! Ну не обливать же тебя снова водой!» «Не обливать!» — согласился я. А. -а, -а, -а, -а «Заявилась. Ты где была?» «Чего?» — изумилась девушка. «Ты о чем?» «О том самом», — я сурово сдвинул брови. «Где по ночам шатаешься?» «Э, «Так ты же сам мне...» — ткнула пальцем она в сторону балкона, а после рассмеялась. «Да ну тебя!» «Как скажешь, дорогая!» Я потянулся, раскинув руки-ноги на диване в разные стороны. «Ух!» Хоть выспался наконец. «Ну что, наши друзья? Много грязи на меня вылили?» «Немало», — Жанна присела на диван. «Знаешь, этот Павел Николаевич тебя крепко не любит. И я сейчас очень мягко выразилась. А еще, знаешь, ты только не психуй, ладно?» «Постараюсь», — пообещал я. «Говори, говори». «Зря ты вчера его выбешивал своими намеками на то, что...» «Ну, ты понял. Не стоило этого делать. Мужчины не любят, когда их бутерброд кто-то еще кусает. Женщины тоже, но мужчины сильнее. Вы терпеть не можете с своими игрушками с кем-то делиться, что в детстве, что потом, даже если они давно поломанные и вам не нужны. И, знаешь, мне кажется, он хочет тебя убить». «Почему кажется?» — уточнил я. «Ты не уверена?» Они с женой сначала ругались, причем в какой-то момент чуть не на крик сошли. Похоже, у них подобное случается редко, уж очень прислуга была удивлена происходящим. Он орал, что, мол, ты, Сашка, шарлатан, причем наглый да нельзя. А супруга его тебя защищала, причем резко, не выбирая выражений, прямо как родного. Вспоминала прошлое, говорила про то, что только ты сможешь ее сестре помочь, и не только ей, но и еще каким-то людям. Имена не называла, но я так поняла, персоны непростые, и этому бизнесмену очень-очень нужны. Просто он после этого аргумента орать прекратил, сказал жене, что, дескать, делай как знаешь, я тебе доверяю, и в кабинет свой ушел». а уже оттуда кому-то очень для него важному позвонил. Я потому сужу, как он с этим неизвестно кем говорил. Позвонил и пообещал, что проблема в ближайшее время будет решена, поскольку нужный человек наконец-то в город вернулся. Что ему ответили, не знаю. Он потом только «да», «хорошо» и, разумеется, повторял. А вот под конец выдает «утечки не будет, ручаюсь». Как он свое отработает, моя безопасность о нем позаботится. Может, этот Павел и о лэптопе, например, говорил, но мне от отчего-то кажется, что все-таки от тебе. «Ай, какой добрый!» — восхитился я. Позаботиться он обо мне, значит». «Вот-вот», — поддакнула Жанна и легла на диван рядом со мной, уставившись в потолок. «Не зли его, пожалуйста». Просто если он еще сильнее из себя выйдет, то, может, тебя того, не дожидаясь решения проблемы. А мне этого очень не хочется. Я к тебе привыкла, я тебя люблю. Не буду, — пообещал ей я. Сам вчера подумал, что перегнул немного палку. Просто ты отвык от дома, — чуть монотонно произнесла Жанна, так, будто говорила хорошо обдуманный или выученный текст. Тут не Европа, все по-другому. Другие ценности, другие отношения между людьми. Деньги у нас не все и не всегда решают. Иногда они вообще ничего не решают. Уж я-то знаю, поверь. Мы живем не разумом, а чувствами. Жан, что за прописные истины, изумился я. Можно подумать, что меня из России в младенчестве увезли, и я не представляю, как что у нас тут устроено. Это не все. девушка сделала паузу. «Ты только не обижайся, но иногда тебя здорово заносит, причем чем дальше, тем сильнее. Иногда ты словно нарочно на конфликт лезешь». «Да?» — удивился я. «Не замечал?» «Поверь, все так», — девушка не отводила глаз от потолка. «Нам с Родькой со стороны хорошо видно. Чуть что не по тебе, то сразу беситься начинаешь». «С людьми тоже не всегда хорошо говоришь, сам не замечая того, что их обижаешь. А знаешь, кто в этом виноват?» «Кто?» — чуть обалдело спросил я. «Жозефина, зараза картавая. Это она тебе постоянно в уши пела о том, какой ты сильный, умный, хитрый, ловкий. Как здорово ты можешь решить любую проблему. Вот у тебя, Саш, небольшая корона на башке и выросла». «А раньше ты чего молчала?» — поинтересовался я. «Раньше из-за этого тебя убить не планировали?» — пояснила Жанна. «Так за спиной словами разными называли, но ну и только. А теперь все куда серьезнее». «Ты в следующий раз не жди, пока ситуация до критической температуры раскалится», — попросил ее я. «Подошла да сказала. И да, я тебя тоже очень люблю». Ты у меня лучше. Все, я в душ. А раньше это была моя фраза, — закинула Жанна руки за голову. Все, я в душ. Встану, голенькая, из постели, потянусь красиво. Мужик, мигом давай слюни пускать. И вот фиг в той жизни мне бы удалось с тобой в одной постели полежать, не удержался я от шутки. Разве не так? Так, с достоинством ответила Жанна. Ты был бедный, а я красивая. Иди уже. У тебя встреча со старушкой Ряжской на десять назначена. А вон уже половина. Старушкой? — хмыкнул я. Это ты маханула. Да и выглядит она нормально. Старушкой, — упрямо повторила Жанна. Даже не спорь. И это у меня испортился характер. Ну-ну. Ха, Хотя в чем-то она права. Иногда я на самом деле говорю то, что говорить не стоило и нарываюсь на неприятности на ровном месте. Надо повнимательнее следить за собой и вообще быть поосторожнее. А вот ряжские не удивили. Все обстоит так, как я и предполагал. Но разве что Павел Николаевич оригинальничал, решив пустить меня в расход после усиленной эксплуатации. Все. Все-таки не зря он мне с самого начала не понравился. Еще тогда, когда его проклятие доедало. Надо было ему дать умереть. Надо. Но нет, пошел на поводу у чувств, проявил гуманизм, на пару с состраданием. И вот результат. Ну, ничего. Ошибки в жизни, как известно, встречаются трех видов. Первые никак нельзя исправить. Вторые лучше никогда не повторять. А на третьих учатся. Так что нечего, тем более, что время у меня есть, так как таинственному некто я еще услугу не оказал. Подождем и поглядим. Жизнь иногда раскладывает невероятно забавные пасьянцы, поэтому кто знает, что ждет господина Ряжского. И кто из нас первым отправится проведать, как оно там, на той стороне, все обустроено. Что любопытно, в машине, которая ровно в десять подъехала к моему подъезду, Ряжской не оказалось. «А где Ольга Михайловна?» спросил я у водителя. Увы, но за рулем в этот раз оказался не Слава. «Она уже отбыла в клинику», пояснил он. «Я так понял, сестре ее хуже стало. Ну что, едем?» «Конечно», — я глянул на Анатолия, который с готовностью поднялся со скамейки, подумал пару секунд, помотал головой, давая ему понять, что не надо мне и Жанне компанию составлять, И захлопнул дверь. «Чего тянуть?»